Он вспомнил. «Кто на тебя напал?» «Маленький» — молодого рыцаря затрясло. «Маленький, но сильный». «Красные шапки?» «Дружинники?» «Навы?» «Кто?» «Я думал, дикарь». Потом увидел чел. «Маленький, но сильный, резкий». «Чел!» «Урод!» «Плакал, а потом ударил». Чуд закрыл глаза. «Фредди!» Девушке показалось, что он умер.